Глава 29 Соня просто не могла поверить своим глазам. Восемь высоких и сильных мужчин постепенно расширяли круг, стараясь окружить их. Федерико не спеша, подталкивал ее к кромке воды. Тот, с кем разговаривал Федерико, был одет очень богато. Это был ровесник ее мужа. У него тоже были черные волосы и смуглая кожа, но глаза были темно-карие, почти черные. У них не было ничего человеческого, одна пустота а в глазах стоявших рядом людей сверкала жажда наживы. Это были бородатые и неухоженные матросы. От них даже на расстоянии несло немытым телом и дешевой выпивкой. Но вооружены они были до зубов. Перед девушкой в одно мгновение пронеслась вся их счастливая жизнь. Полтора месяца они были вместе. Господи, как мало. Она не насмотрелась на него, не надышалась им. В этот момент она так его любила, что подняла голову и попросила забрать ее жизнь в обмен на жизнь своего мужа. Небо, где с утра не было ни одной тучки, начинало просто чернеть. Темнота сгущалась и вихрями кружилась вокруг них. Но мужчины не смотрели на небо. Они разговаривали и незаметно искали слабые стороны противника. Соня стиснула руки на груди и поняла, что ничем не сможет помочь ему. В этой ситуации она для любимого... Только помеха. Он будет волноваться за нее. И там, где бы он справился один, вместе с ней он может проиграть. Она неслышно всхлипнула и зажала рот кулаком. Федерико был такой высокий, что за его широкими плечами девушку практически не было видно. Соня понимала, что даже безоружный Федерико сможет дать достойный отпор. Знали это и люди напротив. Поэтому они и не торопились нападать. Да и приказа не было. Их главарь хотел поговорить. Как хорошо нам с тобой когда-то было, Федерико. Мое сердце обливалось кровью, когда ты предал меня. Это ты всех нас предал, бьемонта Ты поднял восстание. Я лишь отказался принять в нем участие. Вместе мы бы не проиграли. Мы бы убили Дожа. И стали бы королями своей страны. Я не хотел быть королем, Бьемонте. Я хотел спокойствия нашей стране. Ты просто дурак. Я изгнан из своей страны. Наш народ навеки опозорен. Моя невеста отвернулась от меня, а ты, я гляжу, счастливо женат. «Какая красивая у тебя жена, друг мой!» «Может, ты нас познакомишь?» Раздался глумливый смех главаря и похотливые смешки его сообщников. Соня почувствовала, как плечи Федерико напряглись, но голос был по-прежнему спокоен. «Отпусти ее, Бьямонте, ведь это я тебе нужен, не она. Ради нашей прежней дружбы я тебя прошу. Ты меня просишь!» Бьямонте просто расферепел. «Я восемь лет мечтал об этой встрече. Лелеял свою месть. Мечтал отнять самое дорогое, что есть у тебя. Похоже, это твоя жена. Убить тебя так просто, Федерико. Сначала я очень хотел. Но потом успокоился и подумал. У меня было время подумать в ссылке. И я понял. «Я хочу, чтобы ты страдал». Так, как страдал я, когда у меня отнялись самое дорогое, что у меня было. Может, ты сам попросишь меня о смерти, когда я перережу твоей жене ее нежное горлышко, а?» Голос говорившего стал снова ласковым и насмешливым. А Соня слушала и от ужаса холодела. Или ей холодно от ветра, который внезапно поднялся. Его порывы почти сдували ее с места, и она ухватилась за мужа, соединив свои руки на его животе. Она прошептала ему в спину так, чтобы не слышали другие. «Федерико, ты можешь спастись в море? Прошу тебя, прыгай!» Она почувствовала, как он ободряюще погладил ее руки и разъединил их. Она поняла, что этим жестом мешает ему, но желание вцепиться в него мертвой хваткой усилилось. Она оторвала свои руки от его тела, и из глаз у нее полились слезы. В этот момент она почувствовала, как оторвала от него свое тело. А вот ее душа. Осталась с ним. Она не будет ему мешать, отойдет в сторонку. Только как же он один против восьмерых? Это же верная смерть. И для него, и для нее. А уплыв, он смог бы спастись и смог бы отомстить за нее. Пусть она умрет, но он будет жить. Федерика, уплывай, умоляю. Муж ничего не ответил ей, но задал вопрос Бьемонте. Как вы попали на остров? У причала пятнадцать человек. А мы не были на причале. Теперь голос звучал хвастливо. «Ты же приглашал меня на остров. Как это было давно? Я знаю, что северо юго остров окружает скалы, и корабль не подойдет из-за рифов». «Корабль не подойдет, это правда. А вот лодка смогла». Несколько лет я нанимал надежных людей вырубать в этой скале ступеньки. Несколько лет ждал осуществления своей мести. Немного утешал себя, поджигая время от времени твои корабли и склады, нанимая людей, которые нападали на тебя. Но ты слишком сильный. Теперь я это учел. Я знал о твоей свадьбе. И знал, что после нее ты отправишься сюда. А мы тебя уже ждали тут. Я только не знал, как тебя выманить в лес. И вот ты сам пришел ко мне в руки». Я даже глазам своим не поверил сначала, увидев, как дружно вы отправились прямо мне навстречу. Соня услышала язвительный смех. И в этот момент Федерико сорвался с места. Больше он не загораживал ей обзор своим телом. Она видела, что происходит вокруг. Муж не стал дожидаться приказа напасть на него. Он напал сам. Неожиданно и быстро. Так как бандиты стояли полукругом, он напал на мужчину, стоявшего к нему ближе всех то даже не успел поднять свой картелас. Федерико ударил его кулаком в горло и выхватил у него из руки оружие. Мужчина захрипел, кашляя кровью, и медленно упал на песок. А Федерико уже проткнул своим мечом другого бандита. Не стал ждать, пока тот упадет, просто обхватил одной рукой и загородился мертвым телом, как щитом, так как отбиваться пришлось уже от пятерых. Соня в панике оглянулась по сторонам и встретила насмешливый взгляд ледяных черных глаз. Все бросились на ее мужа, кроме одного, их главаря. Он стоял и смотрел прямо на нее. Высокий, красивый мужчина с тонкими черными усиками над полными губами. Волосы у него были гладко зачесаны назад и собраны в хвостик. Одет Бьямонта был во все черное и, как ей показалось, немного неряшливо. Он улыбнулся и пошел по направлению к ней. Девушка даже не могла сдвинуться с места. Бежать! кричал ей разум, но ноги отказывались повиноваться. Она словно приросла к месту, только смотрела в его беспощадные глаза и видела там безумие. Мужчина обхватил ее за талию рукой и прижал спиной к своей груди. И сразу девушка почувствовала приставленный к ее горлу длинный нож. Она даже не могла сделать полный вдох грудью, так сильно он нажимал на рукоятку. Лезвие сразу сжималось ей в кожу, и девушка почувствовала тонкую струйку крови, которая потекла в вырез ее платья. Он развернул ее так, чтобы они могли наблюдать за исходом битвы. И сразу Соня увидела, что Федерико отрубает голову оставшемуся последним бандиту. Слава богу, он жив. И почти невредим. Кровь текла только из глубокого пореза на плече, но это была ерунда. «Молодец, друг мой!» Голос, раздавшийся над духом, заставил ее вздрогнуть. Я так и знал, что эти бездари не смогут с тобой сравниться. Ты дерешься так же хорошо, как и раньше, а может быть даже лучше. Соня увидела, как у мужа задрожали руки, когда он закончил битву и посмотрел на них. «Что же ты не сражаешься со мной, бьемонта проговорил он хрипло. «Зачем прикрываешься невинным человеком? Где же твоя честь?» «А у меня нет чести!» – рассмеялся он. «У меня ничего нет! Я отниму у тебя самое дорогое, а потом ты просто меня убьешь!» Я не хочу жить, Федерико. Я устал жить, мне все надоело. Я хочу лишь отомстить и уйти. Умереть не лежа в постели от руки бывшего друга. Умереть в бою. Что может быть лучше? А ты останешься жить без нее. Ну, как тебе мой план? Мне он не нравится, Бьямонте. Федерико потихоньку подходил все ближе и ближе. Давай придумаем другой. Девушка заметила, что небо совсем почернело. Засверкали молнии но не было слышно грома и не было дождя. Девушка узнала эти молнии. Ну вот и все, ее время пришло. Она почувствовала, как захрустели ее ребра и удивленно опустила взгляд вниз. Бьемонте воткнул ей меч в спину, протыкая насквозь. Окровавленное лезвие легко вышло спереди, а потом исчезло, так как мужчина резко выдернул меч из нее и оттолкнул, занимая позицию к обороне. Девушка не чувствовала боли, падая, лишь услышала безумный крик Федерико, а потом все завертелось и исчезло. Она очнулась на песке, но это был не остров Атенарий, это был другой остров, который она когда-то называла своим домом. Вокруг клубился знакомый туман, а рядом с ней стоял мужчина. Девушка ощутила разраставшуюся в груди боль, опустила взгляд и не увидела на груди страшной раны. Даже платье больше не было разорвано, и следов крови тоже не было. Она всхлипнула, попыталась набрать в грудь воздуха, но у нее не получилось. «Мы больше никогда не будем вместе. Я не смогу к нему прикоснуться, его обнять, поцеловать», — подумала она в панике. Грудь сжимал спазм, она не могла дышать. Только хрипы вырывались из горла, не давая сделать вдох. «Сон, дыши», — услышала она тихий приказ. «Рана у тебя больше нет». «Неправда», — хотелось ей крикнуть. «Рана есть, и она болит. Так сильно!» Но лишь прижала дрожащие руки к груди, пытаясь унять дикую боль, и поняла, что кожа мерцает. У нее снова есть волшебная сила. Но она ей больше не нужна. Ей больше ничего не нужно здесь. Девушка знала, что сейчас она в другом измерении. Для ее души Федерико умер. Она его не почувствует здесь. Душу и сердце разрывало от страшной боли. Она подняла глаза на Бога и встретилась с Ним взглядом. «Я не могу». Только эти слова она смогла прошептать перед тем, как ее поглотила темнота.